Они давно кончили завтрак. Жиз взглянула на часы и быстро поднялась. Сейчас я уберу со стола, а потом поеду. Она стояла перед ним. Во взоре ее были нежность, внимание. Ей было тяжело оставлять Антуана в пустой квартире одного. Она хотела сказать ему что-то, но никак не решалась. Застенчивая робкая улыбка мелькнула в ее взгляде. Потом и губы улыбнулись. А если я к концу дня заеду за тобой? И если ты проведешь вечер с нами в мизон? Это ведь лучше, чем оставаться здесь одному. Он отрицательно покачал головой. Во всяком случае, не сегодня. Сегодня я должен повидаться с Рюмелем. А завтра я у Филиппа. И потом, здесь у меня разные дела. Надо найти выписки. Он размышлял, «Вполне можно возвратиться в Москве в пятницу вечером. Следовательно, ему ничто не мешает провести два дня в Мезон-Лафите. А где же я там буду жить?» Прежде чем ответить, Жиз быстро наклонилась к нему и нежно поцеловала. «Где?» «Ну, конечно, на даче. Там есть две свободные комнаты». Он держал в руке фотографию Жан-Поля и время от времени бросал на нее взгляд. «Ладно, постараюсь продлить отпуск». И завтра к концу дня он протянул руку, в которой была карточка Жан-Поля. «Можно взять ее себе». Хотя было воскресенье, Рюмель сидел в своем кабинете на Кедорсе. Сюда и позвонил ему Антуан, оставшись один после ухода жиз Дипломат выразил сожаление, что не располагает сейчас свободным временем, и пригласил Антуана пообедать с ним. В восемь часов Антуан подъехал к зданию министерства. Рюмель поджидал его внизу, у лестницы, где горела синяя лампочка. В полумраке, предусмотренном строгими правилами военного времени, бесшумно сновали наварьи запоздалые посетители и чиновники, расходившиеся по домам. Вестибюль казался полным страшных, таинственных теней. «Поедем к Максиму». «Вам нужно немного встряхнуться после лазаретной жизни», — предложил Рюмель с любезной и покровительственной улыбкой, подводя Антуана к автомобилю с флажком на радиаторе. «Вряд ли я сумею составить вам компанию», — признался Антуан. «Вечером я пью только молоко». «У них замечательное молоко». «Ледяное», — сказал Рюмель, решивший во что бы то ни стало пообедать у Максима. Антуан согласился. Он был без сил после целого дня, проведенного за разборкой книг, и не бестрепета ждал бесконечного разговора за столом ресторана. Поэтому он поспешил предупредить Рюмеля, что говорить ему трудно, и что он вынужден щадить свои голосовые связки. «Вот удача для такого болтуна, как я», — воскликнул Рюмель. Он с умыслом взял этот шутливый тон, желая скрыть тяжелые впечатления, которые произвели на него заострившиеся черты Антуана, его глухой издавленный голос. В освященном зале ресторана худоба Антуана поразила его еще больше. Но он постерегся расспрашивать Тибо о здоровье, и после нескольких вопросов, заданных небрежным тоном, быстро переменил тему разговора. «Никаких супов». «Устриц, пожалуй. Хотя сезон кончается, они не дурны. Я здесь часто обедаю». «Я тоже часто бывал здесь», — пробормотал Антуан. Он медленно обвел глазами зал и задержал взгляд на старом метрод-отеле, который стоял рядом в ожидании заказа. «Вы не узнаете меня, Жан?» «О, конечно, узнаю, сударь», — ответил тот, склонившись с привычной улыбкой. «Лжет», — подумал Антуан. Раньше он меня всегда называл господин доктор. Отсюда рукой подать до моей службы, продолжал Рюмель. Очень удобно, особенно в те вечера, когда объявляют тревогу. Стоит только перейти улицу, и попадаешь в прекрасное убежище морского министерства. Пока Рюмель рассматривал меню, Антуан молча наблюдал за ним, и Рюмель сильно изменился. Его львиная физиономия обрюзгла, грива волос поседела, бесчисленные морщины вокруг глаз бороздили кожу того особого оттенка, который встречается только у стареющих блондинов. Глаза были по-прежнему ярко-голубые, живые, но под глазами набрякли лиловатые мешки, а скулы покрылись красными пятнами. — А что на десерт, решим потом, — закончил Рюмель с усталым видом и передал карточку Мэттер Откинув назад голову, он закрыл лицо обеими руками и, прижимая пальцами горевшие от усталости веки, глубоко вздохнул. «Я, мой милый, так и не отдыхал ни минуты с самого начала войны. Я без сил». Это было заметно. Как у многих нервных людей, многолетняя усталость сказывалась у него в каком-то лихорадочном состоянии. Антуан помнил Рюмеля 1914 года самоуверенного, безукоризненно владевшего собой человека, немножко фата, который мог болтать о чем угодно, но всегда с привычной профессиональной сдержанностью. А теперь после четырех лет изнурительной работы он стал другим. Смеялся резким отрывистым смехом, часто моргал, нервно жестикулировал, беспорядочно менял предмет разговора, а иногда это болезненное оживление сменялось самым мрачным унынием. Все же он старался держаться молодцом, как в прежние времена. Минутная слабость, невольное проявление усталости каждый раз уступали место кратковременному подъему. Он откидывал голову, широким жестом приглаживал свою шевелюру и вновь расцветал улыбкой, в которой сияла былая жизнерадостность. Антуан начал было благодарить его за розовские Жака и за ту помощь, которую он оказал Женне, когда та решила уехать в Швейцарию. Рюмель решительно остановил его, да бросьте, типа, не стоит говорить об этом. И он легкомысленно воскликнул, очаровательная женщина, ну просто очаровательная. «Должно быть, светский человек не может не быть глуповатым», — подумал Антуан. Теперь рюммель говорил один. Он пустился подробно рассказывать Антуану, как будто тот был совершенно посторонний человек, о всех демаршах, предпринятых для розысков Жака. Все сохранилось в его памяти с поразительной точностью. Не задумываясь ни на минуту, он перечислял имена должностных лиц, даты. «Печальный конец», — вздохнул он в заключение. «Почему вы не пьете молоко? Пейте, пока оно холодное». Рюмель бросил на Антуана нерешительный взгляд, прихлебнул из стакана, отер свои торчащие, как у кота, усы и снова вздохнул. Да, печальный конец. Поверьте, я много думал о вас, но, принимая в расчет все обстоятельства, ваши убеждения, почтенное имя, позволительно спросить, не явилась ли для его близких эта смерть в конечном счете наиболее счастливой развязкой. Антуан нахмурился, но ничего не ответил. Слова Рюмеля задели его за живое Однако нельзя было не признать, что когда стала известна правда о последних днях Жака, ему и самому не раз приходило в голову подобное соображение. Да, приходило, но только прежде, не сейчас». И, премыслив, что он мог так думать, Антуан почувствовал мучительный стыд. Годы войны, долгие бессонные ночи раздумий в госпитале внесли страшную сумятицу в прежнее его суждение. Ему совсем не хотелось говорить с Рюмелем о своих личных делах, и особенно здесь, в ресторане. С тех пор, как они вошли в этот зал, где он так часто обедал с санной чувство неловкости не проходило. Антуан наивно удивился, увидев, что этот роскошный ресторан так переполнен сейчас на сорок четвертом месяце войны. Все столики заняты, как в былые времена, в дни особенного наплыва. Разве что было меньше женщин, и одеты они не так элегантно. Многие сохраняли и здесь чопорный вид, как полагается сестрам милосердию. Большинство мужчин военные, в хорошо пригнанных, начищенных до блеска портупеях, они явно рисовались, выставляя напоказ свои разукрашенные разноцветными ленточками мундиры. Десяток фронтовых офицеров, проводивших отпуск в Париже, но больше всего из парижского гарнизона и из генерального штаба. Много авиаторов, привлекавших всеобщее восторженное внимание шумных, с грустными и немного сумасшедшими глазами, казалось, они опьянели, еще не начав пить. Пестрая коллекция итальянских, бельгийских, румынских, японских мундиров, несколько морских офицеров, но особенно много англичан во френчах защитного цвета, с отложными воротничками и в белоснежном белье. Эти пришли сюда поужинать с шампанским. «Обязательно напишите мне, когда совсем поправитесь», — любезно заметил румель «Вам незачем возвращаться на фронт. Вы свое отстрадали». Антуан хотел было объяснить. Еще зимой 1917 года, когда он был признан отправившимся после первого ранения, его прикомандировали к тыловому госпиталю. Но Рюмель продолжал разглагольствовать. «Про себя я почти наверняка могу сказать, что теперь уже до конца войны останусь в министерстве. Когда премьером стал господин Клемансо, меня чуть было не послали в Лондон. Если бы не президент Пуанкаре, а он всегда прекрасно ко мне относился, и особенно если бы не вмешательство господина Бертело, которого я знаю как самого себя, знаю все его причуды и которому я нужен». «Мне пришлось бы уехать в Лондон». клемансо был премьер-министром с ноября 1917 по январь 1920 года. Примечание редакции. «Конечно, жить там сейчас интересно, но я не был бы как теперь в центре событий. А это все-таки ни с чем не сравнимое чувство». «Охотно верю. Вы принадлежите к числу тех немногих избранников, которые хоть что-то понимают в происходящем, и, пожалуй, даже могут предвидеть будущее. «О!» — прервал его Рюмель, — «понимают лишь самую малость, а предвидят еще того меньше». «Можно, милый мой, знать оборотную сторону медали и все-таки не понимать ничего из того, что происходит. Дай Бог хоть задним числом понять что-нибудь». Не воображайте, что сейчас есть хоть один государственный деятель, будь то даже такая цельная и деспотическая фигура, как клемансо который непосредственно воздействовал бы на ход событий. События влекут его за собой на буксире. Управлять государством во время войны – это все равно, что вести судно, которое дало течь в нескольких местах разум. Остается только изобретать ежечасно новые трюки ради своего спасения и заделывать наиболее опасные пробоины. Мы живем, как на корабле, терпящем бедствие. Едва успеваешь сделать запись в судовом журнале, взглянуть на карту, взять на удачу курс. Господин Клемансо поступает, как и все прочие. Он покорно переносит давление событий и, когда может, пользуется ими. По своему служебному положению я имею возможность наблюдать его довольно часто. Странный тип... Рюмель напустил на себя задумчивый вид и, притворяясь, что с трудом подбирает нужные слова, продолжал. «Господин Клемонсо, видите ли, представляет собой парадоксальную смесь природного скепсиса, головного пессимизма и непоколебимого оптимизма. Но, скажем прямо, дозировано все это превосходно. Тонкая улыбка приподняла уголки его век». Казалось, он сам наслаждается своей импровизацией, смакует прелесть осенивших его формул. На самом же деле это был штамп, которым Рюмель пользовался в течение многих месяцев, как только ему попадался новый собеседник. «И притом продолжал он, — «сей великий скептик движим слепой верой. Он тверд, как гранит, в своем убеждении, что родина господина Клемансо не может быть разбит». А это, друг мой, величайшая сила. Даже сейчас, когда, говорю вам это по секрету, поколеблена вера самых крайних оптимистов. Для нашего старого энтузиаста победа — дело решенное. Да-да, дело Франции не может не восторжествовать по высшему велению во всем своем блеске. Антуан тихонько покашлял. За соседним столиком английский офицер закурил сигару. Он напрасно пытался вставить слово. Он прикрыл рот салфеткой. Голос его, и без того слабый, был еле слышен, так что можно было разобрать только американская помощь Вильсон. Вильсон Вудро, 1856-1924, президент Соединенных Штатов Америки в 1913-1920 годах. Профессор истории и политической экономии. В своих речах и посланиях пытался изобразить первую империалистическую войну как последнюю войну и войну за демократию, хотя в своей политической практике был таким же циничным буржуазным дельцом, как и остальные руководители Антанты. Примечание редакции. Рюмель счел нужным сделать вид, что он все прекрасно расслышал. Он даже притворился крайне заинтересованным. «Знаете ли, — сказал он, задумчиво гладя себя по щеке, — Для нас, людей осведомленных, президент Вильсон, нам здесь во Франции да и в Англии тоже приходится делать вид, что мы почтительно прислушиваемся ко всем благоглупостям этого американского профессора, но мы знаем ему цену. Ограниченный ум, лишенный всякого ощущения относительности, и это государственный деятель. Он пребывает в нереальном мире, который способен создать только воображение фанатика. Не дай Бог дожить до того дня, когда этот пуританин, этот вульгарный моралист, вздумает ковыряться в хрупкой машине наших старых европейских дел. Антуан хотел было возразить, но голос по-прежнему не повиновался ему. Вильсон, как казалось Антуану, был единственным среди великих мира сего, кто мог видеть дальше войны, единственным, кто мог представить себе будущее человеческого рода. Он сделал протестующий жест. Рюмель самодовольно усмехнулся. «Нет, вы серьезно, мой милый? Но не верите же вы на самом деле всем этим бредням президента Вильсона? Их могут принимать всерьез только по ту сторону Атлантического океана в их ребяческой полудекарской стране. Но здесь, в нашей старой и мудрой Европе, падите вы. Пересадить на нашу почву эти утопии значит подготовить такой кавардак, от которого нам всем не поздоровится Ничто не может принести больше зла, чем иные громкие слова, которые принято писать с большой буквы. Право, справедливость, свобода и так далее. Во Франции, знавшей Наполеона III, пора бы уже понимать, каким печальным последствиям приводит великодушная политика. Он положил на скатерть мясистую, покрытую веснушками руку, и нагнулся к Антуану. Впрочем, осведомленные люди утверждают, будто президент Вильсон вовсе уж не так прост, как хочет казаться, что он сам не верит в свои послания. Этот бард мира без победы, по всей видимости, питает вполне земной замысел воспользоваться создавшимся положением, чтобы взять старый свет под опеку Америки и помешать союзникам занять по праву победителей господствующее положение в международных делах. Это, заметим в скобках, свидетельствует о большой его наивности, ибо нужно действительно быть крайне наивным, чтобы думать, что Франция и Англия станут тратить свои силы в многолетней изнурительной борьбе, не имея в виду извлечь из нее серьезные материальные выгоды. «Но, — думал Антуан, — разве установление настоящего мира, прочного мира, не было бы для европейских народов самой материальной из всех выгод войны?» Но он промолчал. Ему становилось все хуже. От жары, от шума, запаха пищи, к которому примешивался запах табака. Его подавленное состояние обострилось до крайности. «Зачем я здесь?» думал он, злясь на самого себя. Хорошенькая предстоит мне ночь. Рюмель ничего не замечал. Казалось, ему доставляло какое-то особенное удовольствие поносить Вильсена. В кулуарах на Кедурсе в течение последних месяцев Вильсен был оселком, на котором господа дипломаты оттачивали свое свирепое остроумие. Рюмель кончал каждую фразу гортанным, мстительным смешком и так вертелся на стуле, будто сидел на раскаленных углях. К счастью, президент Пуанкаре и господин клемансо как настоящие реальные политики и настоящие латиняне, раскусили не только тщиту этих химер, но также и скрытую манию величия, владеющую президентом вильсоном манию которой можно воспользоваться и не без выгоды. Латиняне, то есть столь же трезвые и хитрые государственные деятели, как и древние латиняне, иначе римляне – основоположники французской культуры. Примечание редакции. В настоящий момент важно выкачать из Америки как можно больше горючего, оружия, аэропланов и солдат а ради этого можно и не противоречить всесильному поставщику. Наоборот, в случае надобности надо потакать его слабостям, ну, как потакают буйно помешанному. И поверьте, плоды этой тактики уже вполне ощутимы». Он нагнулся к Антуану и шепнул ему прямо в ухо. «Знаете ли вы, что именно благодаря двум миллионам тонн горючего, которые он отпустил нам в течение нескольких недель, И благодаря 300 тысячам солдат, которых он посылает нам ежемесячно, мы надеялись продержаться в нынешнем году после разгрома англичан в Пикардии. Значит, надо продолжать в том же духе. Потакать манием и химером этого Лоенгрина в Пенсне. Лоенгрин — герой одноименной оперы Рихарда Вагнера, рыцарь, бескорыстно служащий идеалу. Примечание редакции. «Вот когда на нашей французской земле соберется на смену французам достаточно солидная американская армия, тогда мы сможем передохнуть и полюбуемся со стороны, как американцы будут таскать для нас каштаны из огня». Антуан задумчиво глядел, как расправляется Рюмель с Бифштексом. Он заказал себе недожаренный с кровью. Антуан поднял руку, будто хотел попросить слово. — Значит, вы полагаете, война еще на многие годы? Рюмель отбросил салфетку, слегка откинулся на спинку стула. — На многие годы? — Нет, по правде сказать, я так не думаю. Больше того, я даже думаю, что возможны всякие счастливые неожиданности. Он молча взглянул на свои ногти. — Послушайте, Тибо. Начал он снова, понижая голос, чтобы его не услышали за соседними столиками. «Я вспоминаю один разговор. Было это в феврале 1915 года. Как-то вечером господин Дешанель заявил мне, «Сроки и ход этой войны неисповедимы. Я лично считаю, что у нас вновь началась полоса войн революции и империи» возможны передышки, но окончательный мир еще далеко. Дешанель Поль, 1855-1922, французский политический деятель, президент республики с февраля по сентябрь 1920 года, с 1912 по 1920 год, председатель Палаты депутатов. Примечание редакции. «Тогда я счел, что это сказано было ради красного словца». «А сейчас?» «Сейчас я склонен полагать». «Это своего рода пророчеством». Он замолчал, поиграл с Солонкой и добавил. «Настолько даже, что если завтра, после какой-нибудь потрясающей победы союзников, центральные державы согласятся сложить оружие, я повторю слова господина Дешанеля. Наступила передышка, но окончательный мир...» Еще далеко. Он вздохнул, и, не меняя заученного тона, который ужасно злил Антуана, разразился пышной тирадой о различных фазах войны, начиная с момента вторжения в Бельгию. Отцеженные, сведенные к четким схемам события, следовали одно за другим с удивительной логичностью. Казалось, речь идет о шахматной партии. Война, которую Антуан прошел сам день за днем, отступила в прошлое и предстала перед ним в своем историческом аспекте. В умелом изложении дипломата Марна, Сомма, Верден, все эти слова, которые раньше вызывали в Антуане свои живые, личные, трагические воспоминания, вдруг лишилась реальности, становилась параграфами какого-то специального отчета, названиями глав какого-то учебного пособия, предназначенного для будущих поколений. «Так мы подошли к нынешнему 1918 году», — заключил Румель. «Вступление в войну Соединенных Штатов сжимает кольцо блокады, деморализует центральные державы, логически это их неизбежное поражение. Перед лицом этого нового факта им оставалось только два выхода выторговать, какой ни на есть мир, пока еще не ушло время, или, очертя голову, снова ринуться в наступление, чтобы добиться победы до прибытия основной массы американских войск. Они выбрали наступление. Отсюда сокрушительный мартовский удар в Пикардии. И опять они чуть было не разгромили нас. Естественно, что они готовы повторить эту попытку. Вот каково положение». Удастся ли им этот ход? Возможно, никто не может поручиться, что мы не будем вынуждены просить мира еще до лета. Но если они провалятся, будет бита их последняя карта. Тогда они проиграют войну. Все равно, станем ли мы, не предпринимая ничего, ожидать подмоги американцев, или, таков кажется проект генерала Фоша, «Бросим в бой по всей линии фронта наши последние людские резервы и добьемся серьезных успехов еще до того, как в игру вступят американцы». Фош Фердинанд, 1851-1929, маршал Франции, в 1918 году главнокомандующий войсками Антанты. Примечание, редакции «Поэтому-то я и говорю, настоящий мир...» «Мир окончательный еще далеко, но передышка, по всей видимости, довольно близка». Ему пришлось прервать свою речь. У Антуана начался такой сильный приступ кашля, что Рюмелю на сей раз не удалось сделать вид, что он ничего не замечает. «Простите меня, мой милый, я вас замучил своей болтовней. Едем». Он подозвал метрдотеля. Дотеля, Вытащил из кармана брюк, на манер американских солдат, пригоршню смятых кредиток и небрежно проверил счет.